с виноватым видом. Несколько дней подряд Моблан приставал к каждому встречному «ставлю двадцать против одного, вам нипочем не угадать, что со мной произошло», и он смеялся громче, чем его собеседники. Княгиня тот пустила в худострое словцо «липовые близнецы», а Лартуа забавлял им весь Париж. Банкирам Леруа, у которых Люлю -Лю открыл счет на миллион франков на имя мадемуазель Дюаль, эта история вовсе не показалась смешной. Дорогой Люсьен, позволю себе заметить, что твой вклад может в конце концов иссякнуть, сказал Адриен Леруа, который был всего лишь на полтора года моложе своего дяди и держался с ним скорее как твоюродный брат, а не как племянник. Не забудь, что неудачная компания против Шудлера, в которую ты соблаговолил втянуть и нас, нанесла ущерб твоему капиталу. Ты, конечно, помнишь, сколько выбрал денег за прошлый год, в частности во время твоего пребывания в Давиле. Ты немало истратил уже и в этом году. Не заводи себе слишком много детей, мой милый. Не советую. Ты, конечно, и без меня знаешь, что среди финансистов у тебя имеются не только друзья, И если в один прекрасный день возникнут затруднения, какие затруднения, какие враги, вскипел Моблан, ты имеешь в виду Шудлера, теперь мне на него наплевать. Затем он насмешливо спросил, скажи, пожалуйста, мой милый Адриан, ты, видно, совершенно уверен, что умрешь позже меня, и иначе чего бы ты так заботился о моих интересах? Две недели спустя Моблан с букетом роз в руках встречал на Леонском вокзале Сильвену. Она вышла из вагона в сопровождении подруги, которая несла на руках двух младенцев. У Сильвены был цветущий вид. «Я очень быстро поправилась», — прощебетала она. «Так вот они, какие эти милые крошки!» — воскликнул Люлю, щекоча своим кривым указательным пальцем щечки близнецов. «Как? Тут и мальчик, и девочка выходят?» Я не понял, я думал, оба мальчики, да нет же, ведь я писал уже в первом письме девочку зовут Льюсьена, в твою честь, а мальчика Фернанд, в честь его крестной матери Фернанды, оказывается, ты не читаешь моих писем. Как ты можешь так говорить, моя крошка? Я их читаю внимательнейшим образом, но ведь ты все время говорила о них во множественном числе. Ты постоянно писала «близнецы, близнецы». Со дня получения телеграммы эти близнецы, в моем представлении, так и остались мальчиками. А вы, мадмуазель, обратился Люлю к подруге, в кавычках, выглядите хуже, чем перед отъездом. У несчастной Фернанди в горле комком стояли слезы. Она судорожно прижимала к груди двух своих младенцев, которых ей предстояло через несколько минут окончательно потерять. Подавляя волнение, она улыбнуться. «О, знаешь, Люлю, Фернанда вела себя чудесно, поспешно мешалась с Сильвеном. Она так заботилась обо мне, так ухаживала за со мной, совсем себя не жалела». Они шли вдоль перона, впереди Сильвена под руку с Люлю, позади Фернанда с младенцами. Моблан и Сильвена напоминали супружескую чету, возвращавшуюся из церкви после крещения детей. Таксилю люс спросил, надеюсь, ты не собираешься их сама кормить. О, нет, у меня не хватит молока, ответила Сильвена. У дверей своей квартиры Сильвена четырежды облобызала Фернанду, взяла у нее из рук близнецов и сказала Спасибо за все, дорогая, ты была для меня сущим ангелом. Не знаешь, что бы я без тебя делала. Обязательно позвони мне завтра утром. Няня, которую по просьбе Сильвены Наняла Ани Ферре для ухода за детьми, уже ожидала хозяйку. Утром из фешенебельного магазина Труа-Картье прислали две колыбели, одну розовую, другую голубую. С полчаса Сильвена хлопотала вокруг младенцев, распоряжалась, куда поставить колыбели, давала указания нянь, назначала часы кормления, а в это время горничная. Ломавшая себе голову над тем, как ей теперь обращаться к хозяйке, мадмуазель или мадам, распаковывала чемоданы. Наблюдая всю эту суету, Люлю -Лю довольно улыбался, покорно сносил, когда его кто-либо задевал локтем, и, просовывая руку,